Сонет 135 Есть страсти у других, а у тебя есть воля. И воля есть еще в придаче у тебя, Что волю друг твою теснит порой любя, Причем и не сладка твоя бывает доля. Ужели воле слить ни разу не могла С моею ты своей, чья воля безгранична? Ужель пред волей всех уклончивость прилично, А пред моей склонить нельзя тебе чела? Моря полны водой, но дождь воспринимают И мощно тем свои запасы пополняют. Итак, когда сильна ты волюю своей, Попробуй к ней подлить хоть капельку моей. Итак, ты ни добру, ни злу не поддавайся, И верной воле быть подругой постарайся.